Скотч горестно вздохнул. Терпеть он не мог ситуации, когда собеседник знает и понимает в разы больше. Ужасно неприятно чувствовать себя идиотом. Во-первых, потому что не в силах дойти до истины своим умом, а во-вторых, что тебя до сих пор не сочли достойным рассказа. Веселов, одетый в длинный плащ серо-стального цвета, пришел минуты через три. Он уселся на прибрежный валун напротив Скотча и Мельникова. Ну что, начал Мельников. Ты скотче явно ломаешь голову над смыслом того, зачем нас здесь оставили. Не трудись. Смысла немного, но на месте этих Мельников многозначительно указал взглядом в зенит. Я бы тоже стал держать нас подальше от Земли и вообще планет доминанты. Скотчу г р ю м о слушал, пока п о н я т нее не стало. Расскажи ему, Саня, неожиданно мягко попросил Мельников. Веселов задумчиво плюнул в набегающую волну, поправил лучевик на груди, а потом и вовсе его снял, положил на валун рядом с собой. Ты вообще догадываешься, зачем мы здесь? спросил он скотче. Здесь на т а х и р е Глобально захватить склад древних хреновин. которые позволяют путешествовать без затрат времени, я так думаю, с их помощью Союз намерен выиграть решающую битву с имперцами. Верно, к е м н у л с а н я Эти, как ты выразился, хреновины внешне выглядят как полутораметровые цилиндры и такие гильзы переростки. Тот, что остался в нашей галактике, до поры до времени ничем от своего с о б р а т а не отличался, но потом... На нем проступило голографическое изображение. Не поверишь, но это мое лицо. Портрет, так сказать, на родине героя. в Прочем, чо я? На родине героя все было гораздо интереснее. Несколько раз на несколько часов в небе появлялось огромное голографическое изображение, опять таки моей физиономии. Над городком, где я родился, над в о л и н с к о м По времени первое изображение над в о л и н с к о м возникло раньше, чем голограмма проявилась на генераторе. Сначала я думал, это от того, что я прошел нуль-коридором одним из первых. Однако в небе над очередным городком, правда, не на Земле, а на Афелии, вскоре появилось другое лицо, возникшее впоследствии и на генераторе. Кто? О г р ю м о спросил Скотч: д а р и у ш м о р е м у ц с я И родился он, надо понимать, в этом городке на Афелии, над которым проявилось его лицо. Верно мыслишь. Именно в этом городке д а р и у ш и родился. Да", вздохнул Скотч. Полагаю теперь весь стартовый генератор испещрен нашими рожами, а в небесах наши э. Как родина во множественном числе. Ну, в общем, там, где мы родились, в небесах наши морды. Я угадал? Почти, мешал Самельников. Саня, слушай, ты этого тоже пока не знаешь. А лиц на генераторе уже какое-то время восемь и новые появляться перестали. Собственно, на генераторе места больше не осталось. сохранилась и закономерность с п о я в л е н и е м голограмм в небе над местами р о ж д е н и й В семи случаях, в восьмом мы вынуждены просто поверить, потому что обладатель лица не знает, где родился. И все восемь сейчас тут на Тахире? Да. Кто? Кроме нас троих, уже упоминавшиеся Маримуца, Тамура, МакГрегори, ц у б е р б ю л л е р и Солянка. Насчет себя скучу уже пару минут, как не сомневался. Зачем бы ему все это рассказывали? А вот о м е л ь н и к о в е он сразу не подумал, хотя догадаться было несложно. Кто еще мог остаться в неведении относительно места своего рождения?